ибо тут же автоматная очередь перерезала его пополам. Согнувшись от невыносимой боли, он упал на землю. К нему подбежали несколько человек, и рядом с собой он увидел армейские ботинки, в которые были обуты нападавшие. «Имя — Имя! — крикнул один из них. — Под каким именем Касимов улетит в Польшу? На чье имя его паспорт?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 Взял билеты и на чье имя выписан его паспорт. «Быстрее — Быстрее! — приказал тот же голос. — Мы должны догнать Касимова. — А что делать с домом? — спросил другой. — Зажгите его! — отмахнулся старший. — Быстрее в машины! Мы должны его догнать! Касимов подгонял водителя, пока не увидел впереди мелькнувший грузовик. Тот летел им на перерез.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 из обгорелого мяса, костей и металла. Касимов все это видел. У него была возможность умереть в эту секунду. Он понял, что сейчас получил единственный шанс, который только может получить человек. Он принял решение, вынув из кармана сотовый телефон, забросил его далеко в кусты и, забрав чемоданчик, пополз в сторону железнодорожной насыпи. Глава 22. Продолжение событий. День пятый. Рано утром я по сотовому телефону звоню владельцу скотобойни. Он отвечает сразу, словно ждет звонка, не выпуская трубку из руки. Слышимость такая, как будто он стоит в соседней комнате. «Какие у вас результаты?» — спрашивает он, словно ничего не знает.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 Все равно потом я расскажу вам обо всем подробно. Считаю, у меня нет нужды в подобных телохранителях.